Глава 16. Проснулась я, по обыкновению, одна. Полежала с закрытыми глазами, прислушиваясь к происходящему вокруг. Звуки и запахи дома Кира стали настолько привычными, что оставалось лишь удивляться, как же это случилось за столь короткое время. Я никогда не привязывалась к вещам, ощущениям, не страдала излишней сентиментальностью. Скорее всего, от того, что часто меняла место жительства, друзей, приятелей но в доме на краю мира все становилось привычным в лучшем смысле этого слова. Родным. Подвывание ветра за окном, мурчание флешки на подушке рядом с моей головой, треск березовых дров, запах камина, древесины, сухих трав, едва слышимого, оставившего след на постельном белье, парфюма Кира. Через несколько минут пришлось выскользнуть из-под уютного одеяла. Природа давала понять, что разлеживаться не стоит. Выскочив в кухню, я была уверена, что в доме никого нет. Однако увидела Кирилла, сидевшего на одном из стульев у широкого окна. Волосы взлохмачены, брови нахмурены. Взгляд бегал по экрану ноутбука, пристроенного на колени. Признаться, я немного растерялась. В темноте все кошки серы, а днем – нет. Стало неловко за ночное представление. Еще подумает, что я – склонная к истерии личность, нуждающаяся в лечении, хотя бы в консультации психолога. Стало важно, что обо мне подумает Кир. На секунду я испытала сильный страх, что он отвергнет меня, не захочет общаться, а то и выставит вон. Погостила, пора и честь знать. Для написания статьи достаточно одного дня, а я гостила уже почти три недели и не собиралась никуда уезжать. Впрочем, последняя мысль была для меня пронзительно неожиданной. Кир продолжал сосредоточенно смотреть на экран, а я проскочила в уборную. Следом в ванную, где привела себя в относительный порядок. «Привет!» Встретил меня спокойный голос Кира, а я вскинула глаза на него, ожидая увидеть озадаченный, оценивающий взгляд, но увидела лишь улыбку, которую тут же захотелось чмокнуть. «Завтракать будешь? Вернее, обедать!» «Который час?» «Половина первого!» «Ого! Соня!» Кир подошел к плите, будто ненароком проходя мимо меня, оставил короткий поцелуй у краешка губ. «Так что? Потом, если хочешь, можешь составить нам с Богданом компанию. Поедем Луку и Оскара ловить». «Кофе буду. У меня, в конце концов, утро. Что значит ловить?» На местном форуме хосеводов выложили. В 100 километрах отсюда, у железнодорожного переезда, бегают похожие псы. «Поеду», — согласилась я, отпивая горький кофе. Через время раздался сигнал «Тойоты». Мы вышли на улицу и забрались в стоявшую прямо посередине заснеженной дороги тундру Богдана. «Здравствуйте», — сказала я Богдану, — «на ты мы не переходили». Да и не выглядел Богдан человеком, которому можно кинуть понебратское привет или салют. Я невольно оробела, когда видела этого чернявого, совсем не похожего на собственного брата мужчину. Скорее всего, из-за того, что мне стало известно. Никто не учит, как себя вести, сталкиваясь с чужим горем проблемами, душевными или телесными травмами. Умом я понимала, Богдан ничего от меня не ожидает. Наоборот, ему не нужны слова поддержки от посторонней девицы, как и мне не нужны прописанные в методичках МЧС истины. Но чувство неловкости не покидало меня каждый раз, когда я встречалась с ним. «Здравствуйте». Буркнул он и попытался выдавить из себя улыбку. Усилие я оценила и улыбнулась в ответ. Со стороны мы выглядели максимально глупо. Потом я тихо села на заднем сиденье огромного внедорожника, а Богдан и Кир впереди. Салон был потертым, кожаная обивка сидений кое-где порвана. В углу скомкомплет. На полу валялись пустые банки из-под энергетика. Писательское воображение тут же сравнило машину с самим Богданом. Внешне престижный кузов. Владелец большей части каневодческого хозяйства. Дорогого автомобиля, продав который, можно запросто купить дом в этой местности, жилье в Москве или где-то на побережье а внутри – порванная кожа, комки из старых одеял, звон пустых алюминиевых банок. У переезда, среди снега, рядом с будкой смотрителя никаких собак не нашлось. Зато дежурная, полненькая, невысокая хакаска сказала, что псы прибегают каждый день к обеду, выпрашивают еду, а потом снова убегают. Дают себя гладить, но в старушку не заходят, отворачиваются. Она и сегодня принесла по куску вареной колбасы и моченого хлеба для них. Только псов не два – А три. Богдан коротко кивнул. Кир похлопал приятеля по плечу, и мы вернулись в машину. Ждать Луку и Оскара, если это были они, конечно. Через час неспешного обсуждения местных новостей, дел в питомнике и на коневодческом заводе, Богдан, не сводивший взгляда с дороги у переезда, криво улыбнулся и сказал «Паршивцы». На дорогу из леса выскочили два хаски, невысокие, поджарые, с черно-белыми мордами и голубыми глазами, как на картинках. За ними семенила собака, окрасом напоминающая овчарку, только ужасающе тощая. Бока ввалились, а ребра, казалось, можно пересчитать на глазок с большого расстояния. Условная овчарка громко залайла, усевшись напротив окон сторожки. Лука и Оскар плюхнулись рядом и начали выводить песни, скуля, хрипя и воя в унисон. Прекрасное, талантливое, артистичное трио. Им бы в Венской опере дебютировать они на просторах Хакассии у богом забытого переезда. Богдан вышел из машины и уверенно пошел в сторону Троицы. Лука и Оскар не сдвинулись с места, хоть и повернули морды в сторону хозяина, нагнув в бок головы. Мол, видим-видим. Чего стоишь? Проходи, гостем будешь. Угостим вкусняшками, как родного. Овчарка поджала уши, оскалила зубы и тоже уставилась на Богдана. Из салона выбрался Кир, сделал несколько шагов, замер. Что-то крикнул Богдану, тот остановился и присел, подзывая своих питомцев. Через пять минут Лука с Оскаром радостно скакали вокруг хозяина, а овчарка не сдвинулась с места, с тоской поглядывая на товарищей, готовая в любой момент рвануть прочь. Даже я видела напряженный загривок собаки, навостренные уши и оценивающий ситуацию взгляд. Кир сидел у автомашины и подзывал овчарку, приманивая свежим куском мяса. Захватили на всякий случай для питомцев Богдана. Видимо, Соблазн был серьезным, ведь настороженная овчарка не убегала. Напротив, стала аккуратно подбираться к Кириллу, не забывая показывать зубы. У меня холодело внутри, когда я наблюдала за происходящим. Условная овчарка, не издавая собака, рефлекса безусловного доверия людям в ней нет, а вот печального опыта сколько угодно, как и агрессии. Кто в своем уме подойдет к бездомной собаке? Даже я, до последнего года не пользующаяся общественным транспортом, не бывавшая в неэлитных районах, знала простое правило. Увидел бездомную собаку – обойди. А Кирилл Сафронов договаривался с агрессивно настроенной псиной. Более того, открыл дверь Тойоты, велел мне перебраться вперёд и втолкнул овчарку в салон. Там же, сзади, пристроились Лука и Оскар, громко рассказывающие о свободе. «Ошейник с сказал Кир, обращаясь к нам. «Телефон есть. Звони», – ответил Богдан. «Хозяин в Абакане», – пояснил Кир после беседы, из которой окружающим становилось ясно происходящее. «После Нового года гуляли, собака испугалась фейерверка, рванула. Месяц искали, отчаялись». «Держать надо на поводке», – пробурчал Богдан, покосился на своих беглецов и добавил. «А вас под амбарным замком с метровыми стенами?» Недовольный вой был ему ответом. В итоге двинулись в сторону Абакана. В середине пути мы должны были встретиться с хозяином овчарки. Я смотрела по сторонам, разглядывая местность. Здесь лесов почти не было. Неожиданно они закончились, сменившись на бескрайние степи с линию горизонта горами. Становилось интересно, какие здесь виды летом, осенью или весной. Чем пахнут ветра? Вернусь ли я когда-нибудь в эту местность? Мингиры посмотреть хочешь? Обратился ко мне Кирилл. Наверное. Я неопределённо пожала плечами. «Богдан?» Он глянул на друга. «Заедем», — равнодушно ответил Богдан. «Это недалеко?» В моём представлении мингиры находились на краю Вселенной, там, куда можно попасть летом, а зимой не проберёшься сквозь бураны, в юге и метели. Очень странные рассуждения, учитывая, что мингиры расположены вдоль трассы. Это я знала наверняка, а погода стояла ясная и безветренная. Морозец щипал щёки, Но шкала градусника поднялась на 10 единиц. Минус 25. Теплынь. Нет. Рассчитывать на более любезный ответ не приходилось. Тойота Тундра на фоне трехметрового камня, шириной не меньше полутора метров, смотрелась мелкой маловитражкой, а мужчины, несмотря на свой рост, карликами. Овчарка осталась в салоне, тревожно поскуливая, лежа на полу. А Луку и Оскара Богдан взял на поводки и не выпускал из рук. Неожиданный порыв ветра окутал меня, когда я, от чего-то поеживаясь, смотрела на место, где по поверьям некогда проводили культовые обряды, ритуалы, жертвоприношения, а сейчас бродят мощнейшие энергетические потоки, находятся биолокационные аномалии. Стало немного жутко. Я вздрогнула и с облегчением почувствовала, как сильная рука Киры обнимает меня, прижимая к своему боку. Я ничуть не противилась такому поведению. Именно здесь Притиснутая к сильному телу, я ощущала иррациональное чувство защищённости, словно этот самый биолокационный эффект отбрасывал меня на несколько лет назад, когда присутствие в личном пространстве мужчины казалось естественным, даже незыблемым. «Можно повязать ленточку», — шепнул Кир, показывая взглядом на ряд цветастых ленточек, лоскутков, тряпицно прицепленной к камню проволоки. Чтобы вернуться, я невольно улыбнулась. Глупая примета, но красивая. Цветастые, яркие лохматушки на фоне унылого окружающего пейзажа и пугающей атмосферы, покрытые инеем и льдом, выглядели живописно. У меня нечего привязать. Я растерянно посмотрела на Кира, шаря в пустых карманах. «В машине глянь!» – пробурчал Богдан, обращаясь к Кириллу. Через минуту Кирилл вернулся с красной и синей тряпочкой в руках, одну протянул мне и подвел к Менгиру. Осталось только привязать и загадать вернуться. Весной. Например. Или летом. А может, я посмотрела на улыбающегося Кирилла Сафронова. Навсегда. Пальцы, выпростыны из тёплых варежек, замерзали, когда я пыталась пристроить красный лоскуток среди цветных сосулек, обжигающих холодом. Мне помог Кир, накрыв мою кисть своей, прижимая горячую ладонь, скользя пальцами по пальцам чуть дольше и интимней, чем требовали обстоятельства. Периферическим зрением я отметила, что Богдан отправился за Тойоту, в итоге скрылся из вида, уводя за собой любопытных, жизнерадостных питомцев. Никогда не чувствовал ничего подобного. Тихо произнес Кирилл, смотря на меня сверху вниз, не наступая при этом, оставляя мне место для шага назад. А я думала, что тоже не чувствовала ничего подобного. Не чувствовала так. Так щемяще, колко, на полные легкие. Будто все мои предыдущие отношения были жалким подобием того, «Что происходит сейчас?» «Может произойти?» «У меня есть с собой помада?» Ответила я, нервно облизав губы. А потом не чувствовала ничего. Ни пробивающих энергетических потоков, ни биолокационных аномалий, ни морозца, щипающего щеки и кончик носа. Лишь губы Кира на своих губах и непристойная, учитывая ситуацию и температурный режим, желание. Сидеть на обратном пути рядом с Богданом стало еще более неловко, чем до этого. Был бы на его месте жизнерадостный Егор, целующий украдкой Ольгу, смотрящий незамутненным взглядом на дядю Андрея, игнорируя его недовольство, я бы ни чуточки не смутилась. Взрослые, свободные люди имеют право на поцелуй в любом, даже самом неожиданном месте, в неподходящую погоду. Но Богдан же никак не реагировал на произошедшее, следил за дорогой, порой перекидывался репликами с Киром. На одном из перекрёстков мы остановились. Там уже стоял старенький минивэн белого цвета. Из машины выбрался худощавый мужчина лет пятидесяти. Взмахнул рукой, приветствуя нас. Подошёл ближе к Тойоте. Мы с Кириллом тоже вышли. Богдан предварительно взял на поводки своих беглецов и встал рядом с нами. Дверь оставили приоткрытой. Овчарка не могла выбежать сквозь щель, а нам было отлично видно происходящее. Собачья морда напряжённо вытянулась, повела носом. Навострила уши, недоверчиво поглядывая на приоткрытую дверь. Мужчина подошёл ближе и негромко сказал. «Алёна?» Овчарка встряхнула ушами, хвост силой замолотил по полу. «Алёнка!» Собака подскочила, с трудом размещая лапы в просторном салоне. Запрыгнула на сиденье и уставилась в окно на мужчину, переминая с лапы на лапу, быстро семеня на месте, нетерпеливо поскуливая, размахивая хвостом, как лопастями самолёта. «Ко мне!» сказал мужчина, разведя руки в сторону. Кир в это время открыл дверь, и тощая туша рванула со всей мочи, на ходу запрыгивая на хозяина, который только и успел присесть, чтобы поймать любимицу. Никогда не видела, чтобы собаки плакали. Я даже не верила в это, но в этот момент тощая Аленка плакала. По мохнатым подпалам тянулись дорожки слез, а огромный язык безостановочно лизал щеки, лоб и нос хозяина. Потом мужчина разговаривал с нами, еле сдерживая слезы. Звонил жене, детям, пытался всучить Богдану деньги, бесконечно благодарил, и все это с огромной, тощей собакой на руках. Не было сомнений, Аленку мы вернули домой, к любимому, переживающему за ее хвост хозяину. Я размышляла о том, что два человека, не думая, не рассуждая, не привлекая внимания, подманили чужую, потенциально опасную животину для того, чтобы спасти от голодной, холодной или в зубах хищного зверя смерти. Подвиг или безрассудство. «Ни то, ни другое, просто стиль жизни, образ мышления». Вечером, когда Кир покормил и немного позанимался со своими питомцами, от весьма приятного и недвусмысленного занятия нас отвлек телефонный звонок. Егор звал в гости, отметить возвращение беглецов и просто посидеть. Я кивнула, соглашаясь, Кир озвучил, и мы отправились в гости. Дом братьев лишь внешне напоминал дом Кирилла Сафронова. У Кира внешнее и внутреннее пространство подчинено работе питомника. Два входа, один из которых – в закрытый двор питомника. Два тамбура, один полностью выделен под нужды питомцев. На огромной кухне за большим столом собираются волонтеры из детского дома и время от времени вся семья Сафроновых. Одна жилая комната с камином, телевизором, столом, креслами и диванами, застеленными покрывалами от собачьей шерсти и комфортная кровать хозяина. Кладовки для бесконечного инвентаря, мешков корма. Небольшие, практически нежилые спальнки, на случай, если кто-то останется ночевать. Кирилл Сафронов построил свою жизнь, целиком и полностью подчинив хвостатым. У братьев тоже была большая кухня, она же гостинная и столовая, и всего две спальни. Одна Богдана, другая Егора, вернее, Егора и Ольги. Сестра Кира явно чувствовала себя как дома. Готовила, накрывала на стол. Отдавала распоряжение не только Егору, но и Богдану. В ванной комнате расположились женские средства гигиены, а при входе стояла еще одна пара обуви. Действительно, почему бы им не оформить то, что и так для всех очевидно? Подумала я вскользь. Впрочем, не мое это дело. Положа руку на сердце, я не была уверена, что юридическое оформление фактических отношений необходимо. Если двое к браку не стремятся, значит, для этого достаточно причин. На моём несостоявшемся замужестве настаивали все, начиная с блистательных люблянских, заканчивая почти венценосными рихторами. Мы с Вальдемаром считали брак делом времени, ожидая, пока юристы и экономисты с двух сторон придут к консенсусу и составят приемлемый для обеих сторон брачный договор. И только нечто внутри меня противилось происходящему, скребло с внутренней стороны грудной клетки, пока однажды не вспыхнуло, спалив чаяние двух благородных семей на взаимовыгодное предприятие. Стол ломился от еды, я со священным ужасом смотрела на гастрономический фейерверк, борясь с желанием отправить фотографию о Гриппине, лишив её сна самим фактом того, что кто-то всё это поглощает на ужин. Причём с аппетитом и одновременно. Салаты с домашним майонезом, мгновенно превращающий мясной салат с картофелем в низкокалорийное блюдо, соленье, местная колбаса, копчёная речная рыба, пироги национальные сладости и, в завершение, пицца на толстом, сдобном тесте, щедро сдобренная майонезом, вперемешку с сыром и солеными огурцами. Что ж, неожиданная версия итальянской кухни на просторах Южной Сибири. Кир от алкоголя отказался, символически пригубил рюмку и поставил на место. Егор не отказывал себе и Ольге, та разрюмянилась, сидела довольная, через час перебралась к Егору на колени, флиртуя, время от времени запуская руки под его футболку, поглаживая плечи и шею. Кир сидел рядом со мной, беззаботно вел разговор, иногда придвигался ближе, ненароком задевая спину, оставлял ладонь на талии чуть дольше, чем позволяли приличия. Всем все было понятно, но я не чувствовала себя в ловушке навязанной публичности. Через два часа хлопнула входная дверь, Ольга встала с колена Егора, ворча, что принести могло только отца, а тому не имется. Но на пороге появилась девушка из-за криво накинутой огромной куртки скрывающей половину лица капюшоном трудно было определить возраст гости Он дерется всхлипнула девушка скидывая капюшон, являя миру всклокоченные короткие волосы и начинавшую опухать от удара щеку «Тварь!» все что сказал богдан отбрасывая стул в сторону стоять кинул он поспешивший было за ним девушки Богдан, подскочила Ольга. «Стой! Они сейчас дерутся, а завтра на тебя заявление напишут участковому, как в прошлый раз. Он убьет ее!» – громко завыла девушка. «Заодно и пить перестанет!» – фыркнула Ольга. «Прекрати!» – нахмурился Егор, передвинул Ольгу, вставшую на пороге в сторонку, и пошел следом за братом. «Прекрати! Прекрати! Кирилл, скажи им!» «Оль, нехорошо!» Кир почесал переносицу и отправился вслед за Богданом и Егором. «Фоя, подожди здесь», — мягко сказал он в мою сторону и скрылся за дверью. «Что происходит?» Я посмотрела на мечущую громы молнии Ольгу, бессмысленно передвигающую тарелки на столе, потом на пришедшую девушку, сравнявшуюся со стеной, с тревогой глядящую на захлопнутую с грохотом дверь. «Родители ее дерутся! Пьянь!» Ольга сделала круг вокруг стола. «Соседи!» «Акбай с женой. Напиваются, как свиньи, и дерутся, пока он ее смертным боем не начинает лупить. Тогда дети сюда бегут, родственники на том конце живут». В прошлый раз Богдан врезал Акбаю. Так утром этот цирк уродцев отправился к участковому и написал заявление об избиении. До этого на Егора писали. «Сколько можно?» «Их же не посадили!» – схлипнула девушка. «Вот, спасибо!» «Почему вы не ушли?» – взяла бы младших и переночевала у тётки. Они же с обеда пьют. Не могу, он их в подвале запер. Кого? Младших. И меня не подпускают выпустить их. Вот скотина!» Подорвалась Ольга. Сидеть на месте я тоже не смогла. Для чего-то побежала за Ольгой. Ворвалась вместе с ней в соседский дом и оцепенела от увиденного. Грязь встретила еще в синях. Кухня поразила теснотой, клеенчатой скатертью с потеками жира на перекошенном столе, битой посудой. Стеклом под ногами, с мрадом, ударившим в нос, как бетонная, зловонная стена. Егор держал брыкающуюся, матерящуюся, похожую на ведьму-женщину, вопящую с пугающей громкостью, переходящую на виск фальцетом. Богдан с ожесточением бил в грудную клетку лицо тщедушного, плюющегося, визжащего, как свинья-мужчину, вероятно, Акбая. Кир в это время оттаскивал от него Богдана. Не знаю, долго ли это продолжалось до нашего прихода. Судя по тому, что Кир довольно скоро оттащил Богдана, Акбай был жив и относительно цел недолго. «Подвал!» – крикнула Ольга и рванула к центру кухни, отодвигая в сторону стол. Через несколько секунд чумазах продрогших детей доставали одного за одним, высаживая рядом на кровать, кутая в одеяло. «Всего пять человек, младший из которых еще не ходит. Уезжаю я завтра!» – бурчал Акбай, вытирая кровь грязным полотенцем. «Отметить надо. Святое дело». Егор с Ольгой остались у соседей дожидаться родственников ревущих, продрогших детей. Мы с Кириллом вышли на крыльцо. Богдан в это время в пугающем молчании вытер снегом руки, лицо, уставился на черное небо, а после пошел в Тойоту. «Он же не поедет за рулем?» Не поверила я глазам. «Он пьяный». «Нет, заведет и будет спать», – успокоил меня Кирилл. «Пойдем домой. Файер». Для одних суток тебе достаточно впечатлений. Я никогда такого не видела, призналась я. Где благополучная девочка из боговоспитанного семейства могла столкнуться с подобными проявлениями жизни? В моем кругу пьянели от брюта, ужинали в ресторанах, драки смотрели на ринге, делая огромные ставки. А я насмотрелся, поэтому и ушел со службы. Первый раз в жизни Кирилл был готов рассказать лично о себе, а не о питомнике или собаках. Мы медленно шли. Под ногами хрустел снег, я слушала Кирилла Сафронова с нескрываемым интересом узнавая новые грани его личности, жизни. К тому времени, как мы легли в кровать, я забыла о произошедшем. Слушала, открыв рот, комичные истории из жизни МЧС, из школьных лет Кира или временах учебы. Когда и как рассказ стал комичным, я не уловила, как и не поняла, каким образом вечер превратился в ночь, а я отвлеклась настолько, что уснула под одним одеялом с Киром, нырнув под придавившую меня мужскую руку».